Она все побросала и через полчаса была у больницы. Ей сразу же выписали пропуск. Надевая на ходу халат, она побежала в реанимацию. Его перевели в шестую палату. Как только Оля появилась в коридоре, сообщила дежурная медсестра. Боясь спугнуть свою удачу, она зашла в палату. «Он еще слаб. Ты только ненадолго. Я вас оставлю», сказала Галина Анатольевна и тут же вышла. Цвет лица приобрел смесь грязно-желтого и зеленоватого оттенка. Он выглядел ужасно, но это был ее Вадик, которого она продолжала, несмотря ни на что, любить. «С добрым утром!» – тихо сказала она и, подсев, прикоснулась к его руке. «Привет! Ты помолчи! Доктора говорят, что все хорошо! Склеили тебя! Как ты?» «Нормально!»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 А он, слушая, изредка улыбался. Она просидела почти два часа, а после пришла медсестра и попросила покинуть палату. «Я завтра приду. Ты без меня домой не убегай!» Пошутила она и, нагнувшись, прикоснулась к его губам. «Человек любит трагедии. Он обожает конфликты. Ему нужен дьявол. Если его нет, то он придумывает его сам».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 Он не может ходить. У него нет сустава. Мы были вынуждены его удалить. «Удалить?» – удивилась Оля. Он был раздроблен. Как бы проще сказать. Доктор не спеша все пояснял. А Галина Анатольевна все это время сидела молча. Только кивала и что-то записывала. Словно сейчас встанет, пойдет и купит тот самый имплант. В общем так. Когда они вышли и присели на кушетку,